Глава 7 «Вишенка и машинка». Глеб. В девять вечера Глеб позвонил другу. «Кир, ты дома?» «Угу. Спускайся вниз. Подерёмся. Что-то меня колбасит». «На службе перенервничал. Надо выпустить пар. Ну, типа того. А ещё поговорить». «Извини, старик, сейчас никак не могу». Отправил Катюшку на каток с друзьями, чтобы она развеялась, а сам — караулю микробов. Хочешь, приходи ко мне. Через 10 минут Глеб переместился в соседний подъезд, где на двенадцатом этаже у Кирилла была квартира точно такой же планировки, как и у него. Друг прыгал по комнате с двумя крошками на руках. Искупал, покормил, эх, столбиком подержал. Сейчас укачаю, и они будут спать, — сообщил Кирилл. «Или не будут», — вздохнул он, переведя взгляд с гостя на младенцев. Те весело таращились на папу и нежданного посетителя. Что-то подсказывало, что сон не значится в их ближайших планах. «Бери у меня одного!» — гостеприимно предложил хозяин дома. «А у них там всё крепкое приделано?» — испугался Глеб. «Я ничего не сломаю». «Не сломаешь. Только иди руки помой». Вскоре друзья уже сидели за барной стойкой и предавались пьянству, правда, пили всего лишь апельсиновый сок. У каждого мужчины на сгибе локтя лежал младенец. Дети держались стойкой, из последних сил боролись со сном, дрыгали ножками, махали ручками, не позволяя себе расслабиться, а глазам закрыться. «А ты кого мне дал, мальчика или девочку?» Глеб внимательно посмотрел на выделенного ему младенца. «Братан, включи. Ты ж физмат окончил. Значит, они у тебя есть?» «Что-то не догоняю». «Мысли логические. Видишь, на кофточке вишенка. Так. А у моего что? Машинка». «Делай выводы, старик». Глеб сосредоточенно сдвинул брови. «Думай, чувак, думай!» — подбодрил его отец семейства. — И? — И? — У тебя Леночка, а у меня Андрей Кириллович. — Так может, ты после купания перепутал распашонки? Папаша поперхнулся с соком и завис на целую минуту. Теперь он тоже внимательно присматривался к малышам. Те были совершенно одинаковыми. — Да ну, Глеб! — Перепутал, скажешь, что же! Сразу же видно, что у тебя девочка. Смотри, она и ножками дрогает по-другому. Изящно так. А мой дрогает энергично, по-боевому. Настоящий пацан. Ну, если только так. Улыбнулся Глеб, ему явно удалось озадачить друга. Тот почесал бритый затылок. И ведь не пощупаешь, там памперс. О, смотри, кажется, они засыпают под наш разговор. Не обольщайся, Кир. Слушай. «Классные пупсики, смешные. Я прям тоже захотел». «Так вперёд!» — прошептал Кирилл. «Организуй!» «Пацана хочу. Будет разбираться в инструменте. Научу работать лобзиком, рубанком, дрелью». Мечтательно прошептал в ответ Глеб. «Пацан, это круто! А девочка вообще от нас. От неё башню срывает начисто, поверь мне, опытному отцу!» «Слушай, опытный отец». Я как раз об этом с тобой и хотел поговорить. О сорванной башне. Что стряслось, Глеб? Не знаю, что со мной произошло. Такое впервые. И увидел сегодня девушку и словно улетел в космос. О. -о, -о, -о. Свободной рукой Кирилл похлопал друга по плечу. Всё с тобой ясно. Телефончик-то раздобыл Так она у меня работает уже два месяца. Но я ни разу её не видел. Где она пряталась всё это время? Не замечал? Нет. Так у тебя народу в офисе много. Но девушек по пальцам пересчитать. И тем не менее, сегодня я увидел её впервые. Личная помощница от меня смылась. Ищу новую. Присмотрел скромную девочку из отдела копирайтинга и пригласил на собеседование. На фотографии ничего особенного, хорошенькая, но и только. А утром увидел её в офисе и разучился дышать. о бана «А у тебя с Катей так же было?» «Совсем не так», — мотнул головой Кирилл. «В нашу первую встречу моя Катя летела с лестницы вниз головой, споткнулась. А когда я её поймал...» Зверски меня отпинала, чуть инвалидом не сделала, да ещё обозвала пятикантропом. Сказала, что прижимаюсь, — улыбнулся Кирилл. — А ты прижимался? — Конечно, я же не лох. — Быстро сориентировался. — Так значит, у тебя теперь Варварушка. — Варвара, краса, длинная коса. — Кир, в том-то и дело, что у меня Полина, — вздохнул Глеб. — Невеста моя. Упс. Прости, я забыл о ней. Это потому, что уже сто лет её не видел. Она постоянно в разъездах. И сейчас? Сейчас тусуется в Нью-Йорке. На неделе высокой моды. О, как! Но, подозреваю, Полина вернётся к разбитому корыту. А с ней ты разве не так познакомился? Она ведь очень эффектная девушка. Ослепительная. Я так и подумал. О, какая красавица. И пошёл себе дальше. Это было на вечеринке. Но через несколько дней совершенно случайно мы встретились ещё раз, уже на другой тусовке. Перебросились пару слов, поулыбались. Но у меня была важная встреча, и я оттуда смылся. А потом Полинка сама мне позвонила, чтобы проконсультироваться. Её друзья решили открыть пункт проката электроинструмента, и ей требовалось мнение эксперта. — Так она сказала? — Да. И тогда я подумала ведь она интересная. Почему бы нам не познакомиться поближе? — Ясно. — А пункт открыли? — Какой? — Проката электроинструмента. — Не знаю. Больше этой темы как-то не всплывало. — Понятно. — Но это не важно, Кир. Совсем не важно. Главное, что с Варварой всё не так. Так как никогда у меня не было... Я словно попал под Ниагарский водопад, и меня сбило с ног безумным напором. А башка отлетела в сторону, как футбольный мяч. Попался ты, парень. Так что ты решил? Посадишь Варвару в приёмную? Посажу. Во-первых, очень помощница нужна. Уже зарылся в документах, погибаю. А во-вторых, Варвара так хотела получить это место. Но как с ней работать? Мы сегодня всего ничего общались, один час. А меня потом нахлобучило, как будто замахнул две бутылки шампанского. А если целый день провести с ней бок о бок? Стандартный рабочий день, восемь часов. Это шестнадцать бутылок, — быстро подсчитал Кирилл. Да, сложновато. К концу дня вы явно уже будете в горизонтальном положении. Да ну, Кир, что за шуточки у тебя? Тут ещё одна проблема. У Варвары есть парень, и она, похоже, очень его любит. «Глеб, а вот это полная ложа!» — нахмурился друг. «Если очень любит, наверное, тогда не стоит тебе соваться к этой девушке. Сам об этом думаю. У меня Полина, у неё Макс. Всё очень сложно. Ничего, братишка!» «В понедельник Варвара начнёт косячить и ошибаться, а на новом рабочем месте иначе и не бывает. И тогда ты сразу спустишься с небес на землю. Начнёшь воспринимать её адекватно, без романтического антуража». «Буду ждать понедельника. поскорее бы. Так хочется снова её увидеть». Ближе к полуночи Глеб покончил с делами, просмотрел контракты, отправил письма, внёс исправление в некоторые документы, а потом переместился с ноутбуком и принцессой на кровати и полез в соцсети. Не выдержал. Очень хотелось ещё раз полюбоваться на девушку, которая сегодня сразила его наповал Возможно, он узнает о Варваре что-то новое. На её странице ВКонтакте было совсем немного фотографий, но каждая... Заставило сердце биться сильнее, потому что изображение на экране теперь соединялось с образом, затопившим сознание Глеба солнечным светом. Он помнил, как играли золотые блики на реке блестящих волос, видел яркие, словно хрустальные, голубые глаза в обрамлении черных ресниц, слышал, как звучит ее голос, волнующий, необыкновенный. «Откуда она взялась, эта Варвара? Где пряталась целых два месяца?» В статусе о семейном положении значилось «Помолвлено». Глеб тяжело вздохнул и перешел по ссылке на страницу вареного избранника. Увидел на фото крепкого и улыбчивого парня. Макс выглядел как модель из спортивного журнала. Он, как и сообщила Варвара, Явно не пренебрегал силовыми тренировками и любил демонстрировать результаты. Фото бицепсов и рельефного пресса он выкладывал в сеть не реже, чем снимки с достопримечательностями Леона. Глеб презрительно хмыкнул. Он погладил принцессу, вытянувшуюся у него под боком в виде горячего мехового валика, и та сразу же откликнулась, завозилась, замурлойкала, «Что она в нём нашла?» «Ах, ну да, конечно! Девушки почему-то без ума от таких красавчиков!» Горько пожаловался Глеб принцессе. «Кстати, а кольца?» На пальце у Варвары он не заметил. «Где же оно?» Глеб хорошо помнил, какое грандиозное торжество закатило его невеста по случаю помолвки. А потом постоянно хвасталась кольцом перед подружками, протягивала руку, давала рассмотреть поближе — Сверкающий бриллиант. Может, этот самовлюблённый индю… индивидуум девочке кольцо и не купил? Зажал колечко-то, а деньги спустил на стероиды. Обиженно пробурчал Глеб. Он напряг бицепс, пощупал. Принцесса тем временем выводила у него под боком бархатистые рулады, в которых явственно можно было различить. Ты самый лучший. Твои бицепсы самые каменные. У тебя волевой подбородок и решительный взгляд. Ты изумительный.